и ничего не нашла. Я уже решила пожертвовать некоторыми предметами своего туалета, подходящими по цвету, как вдруг в одном из шкафчиков я обнаружила целый набор самых разнообразных флажков. Выбрав из них французский, я встала перед очередной проблемой, на что его повесить. И вконец измучилась, пытаясь прикрепить его ко всем маломальским подходящим местам, но ничего не получалось. А когда расцвело,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 но продолжал трещать сзади. Как они в такой темноте узнают, где я нахожусь? Я уже справилась с волнением, теперь меня разбирала злость. Ответ пришел сам собой. Ведь у них есть радар. Но радар был и у меня, и я даже не очень долго искала его. Зеленая стрелка пошла описывать круги, что-то попискивала. Черт с ним, пускай попискивает.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 Сердце забилось сильнее, я плыла примехонько на северо-восток, и это могла быть только Франция. О, дорогая Франция!